Вечения веснушки и кипитоши Колдунья ржавела Глава третья Баба-яга В избушке было тепло, в печи плясал огонь После гонки по зимнему лесу Домик Бабы Яги показался друзьям уютным и безопасным. В углу стоял огромный сундук. Рядом с ним дубовый стол и длинная деревянная скамья. На стене висели часы-ходики. «Бабушка Яга!» «Кто На Навстречу веснушки и Кипитоше, прихрамовая и шаркая, вышла Баба Яга. Старуха протерла глаза – И уставилась на незваных гостей А вот тогда еда пришла сама Экспресс-доставка, что ли? Здрасте Здрасте, здрасте Кого это леший принес? Кто-то кричит, борчит, в двери стучит Кто такие будете, гости непрошенные и незваные? Косматые волосы яги были спутаны На ней был расшитый серебряными паутинками длинный черный сарафан Поверх которого была накинута меховая жилетка На шее Бабы Яги звенели три нитки оберегов Черные вороньи перья, волчьи клыки и блестящие красные камни Здравствуйте, бабушка! Помните нас? Мы Веснушка с Кипятошей, друзья Деда Мороза Он нас к вам за помощью прислал Как не помнить, каждый день вспоминаю Хоть бы кто поинтересовался, мол, как дела у тебя, бабъяга А то все хотят, хотят, просят, просят Всем помощь подавай Фу! А мне кто поможет? М? А что у вас тряслось, бабушка? Вы заболели? Может быть, мы чем-то сможем вам помочь? Да уж чем тут поможешь? Беда у меня не небывалая Как теперь Егой называться, не знаю Старушка я теперь обыкновенная, пенсионерка Никому не нужная, всеми забытая Так что зря вы ко мне пришли Бесполезная я стала Что-то на Его это совсем не похоже Она духом никогда не падает А теперь упала, дальше некуда Ега уселась на скамейке и вытянула босые ноги А ну, иди сюда, покажись Вот, глядите Вы как думаете, на что это похоже? Это бочка Ржавая И правда, железные скобы, скрепляющие деревянные дощечки Были полностью покрыты ржавчиной Обручи впились в округлые бока, и под ними выступили неровные рыжие борозды. Ну вот, что эти горело! Так катилась никто тебя узнать не может! Поглядите, поглядите на нее! Ступа-то моя ржавчиной подрылась! На такой ступень из дома и не ступишь! Засмеют! Но главное! «Не летает! Хоть ты тресни!» Веснушка и Кипитоша переглянулись. Им сразу все стало понятно. Ржавела добралась и до лесной колдуньи. «Ну а ты где, горе луковое?» Рядом с печкой что-то зашевелилось, и на середину комнаты выкатилась какая-то странная ветхая посудина. Друзья с трудом узнали в ней волшебный котел Бабы-Яги Значит, и вас ржавела обманула Ступу и котел волшебных сил лишила Ох, дела-дела! Неужели колдунья еще кого-то обхитрить успела, окромя меня? У Дедушки Мороза сани заржавели и посох, и еще вот Кипитоша повернулся и показал Бабе Иге ржавое пятно на своей спине. «О, ступает Тас! Компания какая почетная у вас! Выходит, не одни вы у меня прославились, Ведьми чужой доверились! К слову сказать, ржавела и у кощея побывала, иглу его испортила, совсем ему нынче худо. Из замка не выходит, всего боится». А бояться-то некого Меч богатырский заржавел палец от одного удара раскрошиться может Стрелы затупились Живи да радуйся, твори гадости Так нет, что делать, не знаю Мы знаем, бабушка, ты можешь ржавелу победить Снадобье против ржавчины сварить Рецепт у тебя от любой хвори найдется, мы знаем О, ребятушки, думаете, я свое колдовство забыла? Рецепт зелья помню, да не в чем готовить Кабы была у меня моя волшебная посуда А нет ли какого другого способа ржавелу победить? Может, у кого другая посуда есть? Все заржавело в нашем мире сказочном «Да и у вас, поди, беда не меньше. Теперь на свете ни одного волшебного горшка не осталось. Хитра ржавела, умна, сто лет в болоте просидела, план вынашивала. Нет такого средства, чтобы ее победить. Нет! Хотя имеется одно все-таки. Да все равно не достать нам его». «О чём вы говорите, бабушка? Что за средство?» «В сокровищнице древней сосуд волшебный хранится. Кувшин называется. До него точно колдуньи не добраться, потому как вход в эту пещеру особое заклинание защищает». «Никакому злому сердцу этот путь не откроется». Там стены каменные, самоходные, от стен неотличимые. Только с добрыми помыслами сквозь них пройти можно. И у того такие сыщутся, кто золотом и серебром не прельстится. бы мне тот сосуд достать, я бы такое в нем снадобье намешала, наварила, ух... Закучаешься Знаю я об этом чудесном сосуде Это мой дальний родственник Его еще лампой называют Моя бабуля, медная кастрюля Мне про него много раз рассказывала Выковали нас из одного волшебного предка Кипитоша, тогда нам за ним отправляться нужно Скорее, мы готовы Покажи дорогу, бабушка Пещера эта заветная на другом конце света находится! Как же нам до нее добраться? Долго идти придется! Не один год! Но до Нового года осталось так мало времени! Может, есть какой-нибудь короткий путь? Короткий? Путь к ней короткий имеется! Только вот не задача Тот, кто по нему пройти пытался... Обратно не вернулся Ну что, согласны вы отправиться? Дорогу покажу Мы готовы! Что ж, слушайте внимательно Пройти вам предстоит через царство болотника Это нечисть пострашнее любой другой будет К общей нашей радости зимой болотник спит «По осени превращается он в большую скользкую пиявку. На водорослях уляжется, мхом укроется и храпит. По спине болотника вам на другой берег его болота перебраться надобно. Там увидите колодец. Только не колодец это, а пасть болотника. Когда он спит, храпит... Пасть открытой держит Вам в нее прыгнуть будет нужно Коли сердце у вас храброе Насквозь пролетите и аккурат у пещеры заветной, где кувшин волшебный лежит, и окажетесь Звучит э, страшновато А как мы тропинку найдем или дорожку, по которой идти будет надо? А примета есть особая За мухоморами следите Они вдоль тропинки растут Так, мухоморы, понятно? Ты все запомнил, Кипитоша? Запомнил, Веснушка Ну и славным А Коля запомнил, так за мной ступайте Ега направилась к двери И подойдя, открыла ее и тут же захлопнула Из-за двери раздалось страшное рычание Леший! Лешего принес. Что там за дверью? Волчище на крыльце сидит. Что же нам делать? Как из избушки выбраться? Через дверь нам не выйти. А как? Как мы попадем в царство болотника? Ну, чай я не всю свою колдовскую силу растеряла. Через трубу лезьте. А потом куда? Там увидите. Баба-яга подошла к печке, отодвинула заслонку, дунула на огонь, горящий в печи, и он мгновенно погас. «Полезайте, полезайте! Не оглядывайтесь и не останавливайтесь!» Друзья залезли в печку. Через стопку добрались до узкого дымохода. «Я первый полез, Веснушка! Мало ли что там наверху!» «Хорошо, Кипитоша, тут какие-то скобы торчат из стены!» «Вижу!» Словно ступеньки Хватайся за них Да нас этим путем из избушки явно уже кто-то выбирался Медленно переступая со ступеньки на ступеньку Веснушка и Кипитоша поднимались все выше и выше Внизу в избушке колдовала Баба Яга Сила ветра, власть огонь. Не ты сильней метей последний вечер декабря отбрать, кого скажу, за три земель! Ты слышал, Кипятоша? Слышал, веснушка, ой, надеюсь, у Егип все получится. Наступила тишина. И в этой тишине, словно откуда-то издалека, до друзей донесся голос Бабы-Яги. «Тропа заколдована! Разное вам на пути привидеться может! Идите, не останавливайтесь! Если остановитесь, ноги в трясину уйдут!» Уж вам из нее, и не выбраться засосет болотник. Помните, на вас вся надежда. Продолжение следует.